Глава 10. Амелинда. Конечно, долго искать не пришлось. Надо было только проскользнуть на кухню к Клайзе, надеясь, что там не будет никого лишнего. Мне повезло. На кухне сидела только сама Лайза, подперев кулаком щеку. Увидела меня, подскочила, кинулась ко мне, чуть ли не хватаясь за руки. Наконец-то голубушка, а в глазах слёзы. Что с ним? Я едва смогла проглотить возникший в горле ком и выговорить нехитрые слова. Спит. Ночка была та ещё, но уснул. Я всех выгнала, чтобы не мешали. Представила, как Лайза почём зря колотит рабов, собравшихся на кухне, и гонит прочь, и даже улыбнулась. Пойду к нему. Я шагнула к дверце чуланчика, только тише. Конечно, тише. Открыла дверь так осторожно, что та даже не скрипнула. Эрвинг спал на животе, укрытый одеялом только по пояс. Багрово-синяя спина, казалось, до того жуткой, что защепала глаза. Приказала себе успокоиться. Видела раны и хуже. Зей же всё пройдёт совсем скоро, особенно если я помогу. Поэтому тихо опустилась на колени рядом с постелью, вытянула ладони над его спиной, призвала магию, распределяя потоки. Хороший мой. Вспомнила его вчера на балу, такого спокойного, хоть он прекрасно знал, чем этот бал закончится. От него исходила сила, и я чувствовала себя маленькой, хрупкой и при этом полностью защищённой. Будто пока Ервин рядом со мной, никогда не произойдёт ничего плохого. Я заварила остатки трав, шёпотом доложила Лайза, заставила выпить. Правильно, так быстрее заживёт. А теперь оставь нас ненадолго, я сейчас приду. Дверь закрылась, а я склонилась ниже, осторожно коснулась губами виска. Будто тёплая волна поднималась изнутри у насят далеко-далеко. Вот только надо что-то делать. Дальше так продолжаться не может. Закончится всё тем, что Эрвинго убьют. Этого нельзя допустить. Я так мало знала о магических печатях, но у меня будет минимум полтора месяца, чтобы узнать. А может, Лео и вовсе останется в столице до учений? Правда, в такое везение не верилось, но хотелось. Тогда бы я что? Эта мысль отрезвила. Что я собираюсь делать? Побег по бегам, но кроме этого, предать мужа, свою семью? Эми Я не заметила, когда Эрвинг проснулся, попытался встать, но я тут же его остановила. Лежи. Порудняй придётся отдохнуть. И раз уж ты не спишь, давай нанесу мазь. Порылась в своём мешочке, доставая заговорённую баночку. Осталось ещё с войны. И теперь я собираюсь лечить врага. Только называть его так становится всё сложнее. Нет, всё-таки я сошла с ума. Коснулась спины легко, стараясь не причинять боль, но вряд ли это получилось. стирала осторожно, призывая магию раз за разом, каплю за каплей. А когда убрала баночку обратно в сумку, поняла, что Эрвинг спит снова, устал. Поднялась и тихонько вернулась в кухню. Лайза жарила мясо на большой сковороде. Скоро будет обед, и голодные после работы люди не станут спрашивать, почему нет еды. Я села за стол напротив неё и уронила голову на сложенные руки. Как он? Лерия Милинда, спросила Лайза встревоженно. Неплохо. На самом деле могло быть и хуже. Я сама ожидала худшего после вчерашнего, но, видимо, не было той силы, которая сломила бы Эрвинга Аттеуса. А если и была, то пока держалась от него подальше. Поправится обязательно. Лайза уменьшила огонь и села напротив меня, вглядываясь в лицо. "Любите его?" спросила она прямо. "Люблю". Я ощутила, как вспыхнули щёки от стыда. А затем вдруг подумала, что надо было выкрутиться, сольгать, ведь если слухи дойдут до Лео, он убьёт нас обоих. Заметно вздохнула Лайза. Всё-то она понимала. Голубушка, нельзя так. И ему больно, ведь и вам. А что мне делать, Лайза? Я не хочу думать о нём, и не получается. И понимаю, что он ко мне, скорее всего, ничего не испытывает, и с ума схожу. Ох, корюшка. Куртка сжала мою ладонь в своих больших руках. Лерия Милинда, пока он тут раб смертоубийства это, хотя даже если бы вы его не любили, всё равно погубит ведь. Смотрю на него каждый раз и думаю: когда? Вот и я думаю, Лайза, и хочется взвыть. Надо найти способ снять печать. Ты чаще меня в городе бываешь. С кем можно посоветоваться? А знаете что? Оживилась моя собеседница. Я завтра в город на рынок поеду с Шаном. Там ярмарки праздничные гудят, и отведу вас к одному старику. Вряд ли он эту печать проклятую снимет, конечно, но на дельную мысль может натолкнуть. Только с фикровки, что скажете? Лерибелле, что еду пополнять запасы трав. Так она представит к вам кого? Тогда и думать буду Лайза. И то верно. Вы знаете, Лерия Милинда, страшно мне, так страшно. Почему? робко спросила я. Когда Лерита Эльмара уезжала в последний раз, так бедняжка плакала. Я тогда подошла, спросила, что случилось, а она и говорит: "Знаешь, Лайза, скоро в Эйшвиле не останется ни одного Эйша". И теперь смотрю я на Эрвинга и гадаю, неужели от его руки и ненавидеть его хочется. Они получаются. Не знаю, Лайза. Пока это Эйше угрожают Эрвингу, а не наоборот. Пойду я, а то ещё с свекровкиницей искать. Получится вечером загляну. Нет, значит, на рассвете встречаемся у ворот. Хорошо, голубушка. Берегите себя. Мне-то что беречь? Да уже набродила по замку словно призрак. Жаль, что совместного ужина со свекровью не избежать. Та сидела за столом с видом королевы. только не хватало короны, и на меня глядело будто на червяка под каблуком. Как прошёл твой день, Амелинда? спросила я с твено давая понять, что я ей не интересна в ответ. Мой день? я замерла. Без Леонардо скучно. Вот когда оценишь всё то внимание, которое тебе оказывал мой сын, если то, что происходило ночью это внимание, то я чего-то не понимаю в жизни. Хотела сказать, матушка, что завтра я еду в город, пополнить запасы трав, сказала отстранённо. Зима морозная, замки многие болеют. Поезжай, только не забудь взять кого-то с собой, вон хотя бы Дину. Дина моя компаньёнка так и прижилась при замке. Впрочем, заметила, что мне неприятно её присутствие и старалась меньше попадаться на глаза. Зато, похоже, с секровьей она пришлась по душе. Хорошо, никого я брать не собиралась, одну так особенно. И обижать её не хотелось, и в мои планы не входило присутствие надсмотрщиков. Ничего, придумаю что-нибудь безобидное. Вот только что. Я никогда не умела лгать и изворачиваться, похоже, придётся учиться. И раз уж ты наказана за неподобающее поведение, вдруг продолжила свекровь, а я чуть не подавилась. Эта поездка станет единственной, и то только из-за трав. Никаких гостей. Никаких длительных отлучек. В замке есть много дел, которыми тебе надлежит заняться. Я сглотнула. Это что было? Да, меня устраивала перспектива оставаться в Эйшвиле. Я и так никуда не собиралась, только в город, чтобы хоть чем-то помочь Эри, на чувствовать себя узницей не желаю. Лео не отдавал на этот счёт никаких распоряжений, ответила Ресчи, чем следовало. А я отдаю, пока нет Лео и Айка. Именно мне придётся отвечать за тебя и твой моральный облик. Велкосозвоном опустилась на стол. Я поднялась из-за стола. Благодарю за ужин, сказала и вышла, гордо подняв голову. За моральный облик, значит. Поздно. Поздно говорить об этом, когда прикосновение супруга вызывает тошноту, а перед глазами чужое лицо. Да, я не желала изменять Леонардо, он ведь мой муж, но надо, чтобы Эри поскорей покинула Эшвилл. Настолько разозлилась, что наплевала на всё. И дождавшись, пока погаснут огни во дворе, тихонько выскользнула из замка. Через коридоры, соединяющие господские комнаты с арабским крылом, ходить не хотела. Там постоянно можно было встретить кого-нибудь, и к кухоньке Лаизы так можно добраться ближе, поэтому ускорила шаг. Постучусь к Лаизе, она меня пустит. Вот только стучать не пришлось. Фигуру сидящую на порожке арабского крыла разглядела издалека и избавила шаг. Какой неугомонный Но на губах уже расцвела улыбка, а Эри сидел, прислонившись лбом к холодному классику и думал о чём-то своём. Я тихонько подошла к нему. Он заметил, но обернулся лишь, когда замерла рядом. Добрый вечер, Лериш. Опять Лериш? Я села рядом. Я уже не знаю, как тебя обращаться, ответил он. Сейчас можно так же, как и вчера. На улице было холодно. Я почти сразу замёрзла, но уходить не собиралась. Вместо этого оценила рубашку, кажется, вчерашнюю, и привычные рабочие штаны, и никакого плаща. "В этом весь Эрвинг. Не простудись", сказала тихо. "Боишься, что снова придётся меня лечить?" В его голосе послышалась ирония. "Простуда это не беда. Главное, чтобы не было повода ещё серьёзнее. Как Лайза позволила тебе тут разгуливать? Лайза со мной намучилась прошлой ночью и спит". Эри чуть пожал плечами и поморщился. А мне там жарко. Я решил немного подышать воздухом. Значит, тебе лучше. Да. Я замолчала. Что ещё ему сказать? Вчерашний день казался сном, и что в нём было явью, до сих пор не ясно. Эрис снова отгородился от меня. Почему? Что я сделала не так? Вчера мы были равны, а сегодня снова нет. Возможно из-за этого сердце билось часто-часто, и я никак не могла успокоить сердцебиение. Не сиди тут долго, сказала ему и поднялась, собираясь в дом. Я провожу. Увидела, как он с трудом поднялся на ноги, и грудь пронзила острая боль. Но Эрвинг так взглянул на меня, будто я его чем-то унизила. Наверное, что-то такое отразилось на моём лице. Дайду сама, ответила я поспешно и умчалась, не дождавшись. За мной никто не последовал. Вот и хорошо, так как в груди всё горело и бурлило. Что я делаю? Будто лишилась ума, как девчонка-подросток. Вот только впервые я сходила с ума по кому-то, впервые боялась рядом дышать. И это было настолько дико и безумно, что никак не могла понять, как мне теперь жить. А утром стояла у ворот раньше, чем договаривались. Впрочем, Лайза и Шан уже были там. Шан запригал повозку, Лайза грузила на неё корзины для покупок. Мы что, поедем на этом? Голос Дины заставил меня вздрогнуть. Обернулась и увидела компаньёнку. Она была необычайно хорошенькой в меховой шубке и длинном зелёном платье. Наверное, намного красивее меня. И что с того? Прости, Дина, твоё присутствие мне всё испортит. Я крайне редко применяла свою магию, чтобы причинить кому-то вред, но сейчас Дина схватилась за живот. Прошу, прости, Лерейш, пробормотала она. Я сейчас. Мне некогда ждать, заявила я жёстко. Через 5 минут не вернёшься, уедем без тебя. А девушка уже спешила обратно в замок. Ничего, как только мы выйдем за ворота, у неё пройдёт живот, а я буду далеко. Шан помог мне забраться в повозку. Мы с Лайзой уселись на подушки, набросанные на дне и укрытые шкурами. Засвистел кнут, вызывая непроизвольную дрожь, и повозка потянулась к воротам. Я молчала, не пришея нижа задавать вопросы. Но Лайза всё понимала и сама. Ох, голубушка, вы настоящая волшебница. Заговорила она, как только ворота остались позади. Эрвингу гораздо лучше. Он даже вышел к завтраку, всё расспрашивал, куда это мы собрались, особенно когда сказала, что вы едете с нами. Правда? Рада это слышать. Я не смогла сдержать довольной улыбку. Правда, правда. Шиан оставил его за себя, чтобы присмотрел за ребятами. Всё равно ему пару деньков отдохнуть надо, а сегодня день праздничный, работы мало, управится. Наверное, ребята вряд ли довольны таким положением. Всё-таки Эрвинг Чужеземец в рак, но укорять Шана не стало. С другой стороны, он человек опытный, знает, что делает. А вокруг уже подтянулись городские улочки, достаточно узкие и извилистые, поэтому повозка едва тащилась, а я вцепилась в борт, чтобы не подпрыгивать на каждой кочке. Наконец мы доползли до ярмарочной площади, и лошади стали. Слушай, Судашан, сказала Лайза, как только наши ноги оказались на земле. Купи пока масла. Сам знаешь, где я беру. Да только попробуй сперва, а то я тебя знаю. Ещё сыры, приправы, а и купи мне новую корзину для белья. А мы с Лерейш немного полюбуемся местными диковинками и сходим за травами. И Лайзу влекла меня прочь. Аша остался почесывая в затылке. Сюда, голубушка, траттория кухарка, тут недалеко. убедилась, что Шан нас не видит, и толкнула низенькую дверцу в лавку с вывеской Лампачи. Я, конечно, действительно часто покупала в городе травы, но эту лавчонку не видела никогда. Казалось, будто это место выросло из-под земли. "Чии!" громко позвала Лайза, пока я оглядывалась по сторонам. Здесь пахло лекарствами, эфирными маслами и почему-то лимоном. Вдоль стен стояли стеллажи, заставленные флаконами и флакончиками. Аптека Не похоже парфюмерный магазин. Что это за лавка? Лайза. Послышался мужской голос. Тебя давно не видно. Чи оказался сухоньким жилистым старичком, который ловко спускался к нам по ступенькам. Он взглянул на меня глазками буравчиками и склонил голову. Лериш, большая честь. Чи, мы к тебе по делу. Затараторила Лайза. Но запомни, ты не видел ни меня, ни Лери. Как прикажешь, усмехнулся старичок. Могу вообще стать немым и глухим. Нет уж, не мой глухой ты нам безнадобности. Тогда позвольте предложить вам чай. Без чая не отпущу. Ладно, давай уж, смилостивилась кухарка. Лери, вы бы знали, какой тут чай. А меня усадили за маленький столик, протянули крохотную чашечку, а когда я отпила душистый напиток с лимонными нотками, И вовсе растаяла от удовольствия. Необыкновенно, призналась искренне, и чи расплылся в довольной улыбке. "Спрашивайте, Лери", доброжелательно сказал он. "И если старый Мак может вам помочь, он сделает это". "Лерчи". Старичок рассмеялся и махнул рукой. "Лучше мастер Чи", поправил он. "Хорошо, мастер Чи. Скажите, Есть ли способ снять арабскую магическую печать. Старик тут же нахмурился. Я слышал, что наш король решил вернуться к варварскому обычаю, угрюмо проговорил он. Но они хотел верить. Магическая печать по своей сути это отдельная сущность, которая подселяется к человеку и заставляет его выполнять приказы хозяина. Она питается жизненными силами как самого привязанного, так и того, на кого сделана привязка, лела прошептала я в ужасе. Скорее весь ваш род ляреешь, если я правильно поняла, о чём мы ведём речь. И мастер-чи долил чай в мою чашку. О, вы мне нечем вас утешить. Раньше был способ разрушить эту печать, но вы он не дошёл до наших дней. Затерялся в те века, когда это было обычной практикой. Теперь же связь прервётся в одном из двух случаев: либо погибнет тот, на чьём теле находится печать, либо тот, к ком он привязан, если окажется слабее. Учитывая, что задействован весь ваш род, думаю, более вероятен первый вариант. Неужели ничего нельзя сделать? расстроена спросила я. Ничего. Мне жаль. Я медленными глотками пила чай, а мысли были рядом с Эри. Он погибнет. Печать выпьет его до дна, потому что нас четверо, а он один. И я обречена быть рядом и наблюдать, как погибает мой любимый человек. А сделать связь более слабой, чтобы обезопасить, спросила Надеясь найти хоть какую-то лазейку. Только не использовать её вовсе, ответил мастер Чи. Не взывайте к печати, и вреда не будет. Это всё, чем я могу порадовать вас, Лери. Благодарю. Протянула мастеру серебряную монету, и он спрятал её в карман. Затем помялся на месте и взял с полки маленький алый пузырёк. Вот, протянул мне. Вы, конечно, знатная целительница, Лери Эйш, но вам может пригодиться. Это зелье поможет быстро восстановить силы вашему супругу, если удар печати будет слишком силён. Спасибо, мастер Чи. Я спрятала флакон уже понимая, что не для Лео. Вэйзо попрощалась со знакомым, и мы вернулись к повозке. Для видимости пришлось купить травы, и повозка потащилась обратно в замок. А я сидела поджав ноги и думала о том, что выхода нет. Как мне спасти Эри, если сами боги-покровители, кажется, против этого? Если бы знать,